Глава вторая Ранняя весна 1922 года. Темными мокрыми ночами, шумом томительной тяжко оседал подтаивший снег, а в лесу что-то звонко лопалось с протяжным, ликующим звуком. Тыу! Ты За деревней на сухих прогалинах до самой зари хороводилась молодежь. Балалаишники Настроившись подвое, высекали из своих тонкошеих инструментов неукротимый серебряный суд. Парни топтали тяжелыми сапогами мадушку землю плясали, пели частушки с матерщиной, часто дрались. Просилась наружу горячая молодая сила. А над рекой, пронизывая сырую вязкую тишину, медным витым перебором голосила великая сводица Тальянка. Девки рассыпали по доскам шатких мостков сухую крепкую дробь, пели зазывные припевки. Жизнь шла своим чередом первым, как всегда, проснулся Емлян Спиридоныч. Он спал на кровати, укрывался зимой и летом тулупом, скинул на полбасы и ноги, достал пятернять промеж крыльцев, зевнул и пошел в сени умываться. На печке неслышно, как тень завозилась хозяйка Михайловна. Привычно перекрестилась и прошептала. «Господи, господи, господи, господи, прости нас, орешных!» В горнице жалобно скрипнуло старое кроватное железо. Проснулся Кондрат. Несколько раз глухо и густо кашлянул. Понесло махрой. Он тоже один спал. Жена лежала в больнице в уезде. На палатик досыпали свои законные, по молодости, минуты Макар с Егором. Егор спал с краю, вытянувшись во всю длину палатей. Рядом, скрючившись, закинув ноги на брат, похрапывал Макар. Эти проклятые ноги Егор каждую ночь, что и дело, скидывал с себя. Матерился негромко, но все равно к утру ноги обязательно лежали на нем. Емельян вернулся из синей приглаживая на ходу к кудлатую голову. Сказал, никому не обращаясь, «Сегодня пригрет здорово». «Все уж, паска на носу», — откликнулась Михайловна. Она затапливала печку. Емельян Спиридонович обулся, встал на припечье, тряхнул Егора. Подывайтесь. Егор легко оттел от подушки голову, вытер ладонью губы, полез в палате. Макар, не открывая глаз, перевернулся на другой бок и снова захрапел. Приходил с улицы обычный к свету, спал самую малость, а утром его вместе со всеми поднимал отец. Макар боролся, как мог, за лишнюю минуту сна. После каждого оклика он уползал все дальше вглубь палатей и под вот конец оказывался у самой стенки. Там отец доставал его ухватом толкал в бок железными рогами и говорил безлобно ты глядишь что вы делаете боров спрятаться хочет эй макар поднимался злой и помятый ворчал Пыхает, как колода они ж острые младшие братья наскора об лица пошли во двор убираться задавать корм скоту поить лошадей по всей деревне скрипели ворота колодезные валы Кремели ведра, переговаривались, покашливали люди, из края в край, то стихая, то с новой силой весело горланили петухи, где-то отчаянно ломилось из-за кутка свинья. Небо было ясное, воздух стоял чистый, по-утреннему свежий, с тонким запахом дыба и парного молока. Макара слегка пошатвала, не выспался. В конюшке, взнуздывая жеребца, он тоскливо попросил брата. — Сделай, Я где-нибудь придавлюсь часок. Прямо с ног ведет. До того спать охота. — Лезь, спи, — согласился Егор. — Только подальше куда-нибудь. Макар забрался на сеновал, зарылся в сухой пыльной сено, с величайшим удовольствием зажмурился, засыпая, забормотал. — Жили же цари, матик душу, спали, сколько влезет. Егор погнал на реку лошадей. По баклане густо шел лед. Над всей рекой стоял ровный сплошной шорох. В одном месте на изгибе вода прибывала к берегу. Льдины покрупнее устремились туда, наползали на берег, разгребая гальку. Показывали скользкие, изъеденные вешки водой морды, нехотя разворачивались и плыли дальше. Умирать. Сразу за рекой начиналась тайга, молчаливая. Грязно-серые, хранившие какую-то вечную тайну. А дальше к югу, верст до сорок, заброшенной голубой стеной вздыбились горы. Оттуда с гор брала начало бешеная баклань. Оттуда пошла теперь ворочить и крошить синий лед. Из люди кругом великая, и кажется, что там за горами совсем кончается мир. У бакланских бытовало понятие горы. С гор в горы, но никто никогда не сказал бы за горами. Никто не знал, что там. Может, Монголия, может, Китай, что-то чужое. Свое было к северу, туда и тайга пореже, и роднее, и пашни случались, и деревни. Редко, правда, там, где милостью божьей тайга уступала людям землю. Уступила она землицей Баклановским. Пашни начинались за деревней большой черной, плешаной в таежном море. Туда же, к северу, вела единственная дорога из Баклани, к районному селу и уездному городку. А на юг петляли тропки к пасикам, охотничьим избушкам и на покос. Молчание тайги Егор задавило бы людей, если бы не река. Она одна шумела на всю округу. Быстро светлело, от воды поднимался туман. Егор зябко тежился, посвистывал лошадям, чтобы они дружнее пили. Лошади одна за другой отходили от воды. Вздрагивали, вода была студеная. Напилась последняя, маленькая жеманная кобылка по кличке Монголка, любимица Емельяна Спиридоныча. Приехав домой, Егор засыпал коням овса, убрался со скотины, наколол дров для бани. Суббота была. Пошел будить Макара. «Айда завтракать!» «А? Пошли!» «Все, пошли!» «Повеселевший Макар, млин, курвал!» разминая затекшие ноги, пожагал в дом. Завтракали все вместе. Во главе стола Емельян Спиридонович. По бокам сыны ели молча, аккуратно и долго. Сперва была лапша с гусятиной, потом жареная картошка со свининой. Емельян Спиридонович рукой брал со сковороды куски мяса и прятал лохматый рот. С удовольствием громко жевал. Поесть в этом доме любили. Наконец старик отвалился, размахнул на половинке большую, как веник, бороду. Сказал, покосившись на икону, «Слава богу!» Стали подниматься, дошарили по карманам кисеты Емельян Спиридонович, сытый икая, заговорил о делах. «Мы с Кондратом сегодня поедем в Березовку. Я сон хорош видал. Может, к добру». В Верезовке один лукавый татарин продавал редкого, знаменитых кровей жеребца. Этот жеребец не давал старику, любавину покоя ни днем, ни ночью. Но татарин ломил страшную цену. Три раза скупой Емельян Спиридоныч ездил торговаться и три раза проезжал ни с чем. Последний раз горяча заявил татарину «Сукин ты, сын Эйдол, миллионов, тебе мало? Не продашь, я его так уведу, харин». Татарин засмеялся ему в лицо, дыша губительным запахом неслыханной крепости табака и лука. У тебя коней больше, смотри. Емельян Спиридоныч решил съездить еще раз. Сон видел такой: вижу, будь то за Поскотиной наспротив Лагушиной збелки сидит волк. Вот такой волчина, лоб, как у коня. Мне так сердце резануло. Думаю, бежать догодит, хуже будет. Я взял далек. В штанах ничего не оказалось? — поинтересовался Макар. Емельян спередочек нехорошо поглядел на сына. — Я вот ломану чем-нибудь вдоль хребта, и у тебя в раз окажется, сопляк. — Они шибко умные стали, — хмуро заметил Кондрат, увидев, что Егор отвернулся и трясется от смеха. — Ты вот что! — повысил голос отец, презрительно и властно глядя на Макара. «Перекуешь сегодня всех коней договорить договорись насчет барон». Макар сразу поскучнел. Он решил был денек погулять. Раз отец уезжает, скосоротился, пошел в горницу. «Платить надо кузнецу-то! А то неловко даже!» Громко заявил он оттуда. «Скажи, ничем пока платить. После. Не будет ковать. А ты раньше времени распускай слюни. Не будет, тогда заплати». «Ты, Егорка, поплывешь в остров за чашой!» Егор надегтяривал у порог сапоги. «Шуга ты не прошла еще?» — буркнул он. Емельян Спиридоныч выкатил из печки уголек. Долго сопел, прикуривал. Потом вытолкнул из густых зарослей бороды и усов белое облачко. Спокойно сказал. хрена с тобой не случится. Башня кака!» Эдик Кондрат, закладывай. Надо успеть, пока дорога не раскисла». Кондрат молчком оделся и вышел. Емельян Спиридонович долго надевал тулуп, минут пять искал папаху. Подпоясался цветой опояской, взял под мышку роговицы лохмашки. Остановился у порога. «Ну?» У него привычка такая была. Перед уходом из дому останавливался у порога, оглядывал избу и спрашивал. «Ну?» «Ты...» «Это...» Михайловна пошла его проводить. Много шибко запросит, так уж не берите. Что их, косяк целый держать? А ребятам строить скоро, деньги надо. — Там поглядим, — углончиво сказал Емельян Передоныч. Он никогда серьезно не советовался с женой. Когда отец вышел, Егор распрямился и сказал брату с горечью. Договорился на свою голову. Тот откликнулся из горницы. — Ты думаешь, он без этого не нашел бы до работы? У него жила не выдержит. Егор ногой задвинул банку с дегтем под печь, пошел в горницу. На скрип двери макар метнулся к кровати, быстренько сунул что-то под одеяло. Не бряч, я уж видал его. Кого? Обрез твой. Да играться можешь. Навичи поил коней, приметил, Двое каких-то приехали опять. С колокольниковым и цель шли. Из уезды нагрянули. «Наверно. Откуда ж?» Макар картинно подбоченился, причурился на брата. «Им, егоршка надо ноги на шеи завязать этим властям всяким, а вы с девками пузыри пускайте. Конечно, они скоро на голову сядут». Егор ничего не ответил. Это был сложный вопрос. Как относиться к властям? Они не трогали его. У Макара с ними особый счет. Он уже отсидел месяца три в районной каталажке за хулианство.